маша маша стояла замерев на мосту и не слышала вибрации мобильного в кармане ей казалось что она попала в сон и этот сон был кошмаром той картинки полной волшебного золотистого сияния что заворожило ее сегодня утром больше не существовало свет уже вечерний не мог пробиться сквозь дымовую завесу дом антиквара ппыал Языки пламени ворвались через крышу и окна, а дыма даже тут на мосту щипало глаза. Вокруг собиралась толпа, с истошным воплем сирены приехала пожарная машина. Из нее высыпались пожарные в песочного цвета форме с желтыми полосами. Часть из них, взломав дверь, исчезла внутри, часть начала разгонять народ и огораживать территорию. Еще через минуту с тем живоем сирены подъехала скорая помощь. Маша продолжала стоять без движения. Прошло полчаса, пламя потушили, но дым, едкий, пахнущий горелым деревом и какими-то химикатами, продолжал стелиться по лугу вокруг и над каналом, будто ядовитый туман. Медбратья внесли в машину скорой носилки, прикрытые простынёй. Один из пожарных вытащил через обугленное окно что-то в чёрном пластиковом мешке. — Собака, — поняла Маша. «Третий пожар», — сказала себе она. «Не отводи взгляда, не уводи мысли в безопасном направлении. Искусство, изразцы. Вот он, труп человека, который погиб страшной смертью в огне и только что в скорбном молчании отбыл на машине скорой. Спасать уже некого». Она с болезненно сжавшимся сердцем представила, как открывает дверь этот доброжелательный человек в небесно-головом свитере под цвет глаз. И, отодвигая нетерпеливого пса, улыбается незнакомцу, стоящему в дверях и заслоняющему в машином воображении еще не смелые лучи мартовского солнца. «Убийца!» «Но незнакомому ли?» — подумалось ей. «Что рассказывал ей Андрей про последние дела?» Антиквар венкова потом некий шахматист, смерти, связанной только крещением огнем, она тогда не очень внимательно слушала. Разговор о работе был лишь дымовой завесой, она мрачно усмехнулась, поймав себя на бездарном каламбуре. Но да, именно дымовой завесой, чтобы не говорить о том, что для них было действительно важно. И вот теперь она расплачивается за свою невнимательность. «Надо позвонить Андрею. Он, наверное, уже вернулся из поездки. Нужно узнать, какие там новости». Она повернулась и медленно пошла обратно на ходу, доставая мобильник. Увидела СМС и, не читая, сразу набрала его номер. «Маша», — голос Андрея звучал глухо, — «прошу тебя, отнесись к тому, что я тебе скажу серьезно». «Отнесусь», — пообещала она и добавила сухо, без выражения. У меня тут еще один пожар. — Кто? — быстро спросил Андрей. — Антиквар. Тот, что купил у здешнего прораба из Ростцы из ремонтируемого дома и продал их Гребневу в Россию. — Что он знал? — Да ничего похожего. Кроме одного русского, который дважды приходил, чтобы умолить продать из Ростцы. — Что за русский? — Хороший вопрос. Он не знает. Запнувшись, Маша поправилась. Не знал. Но предположил, что этот русский работал в доме, где и стоял камин. «Кто еще может его знать?» «Я предположила, что прораб. Он сбывал антиквару из разцы из ремонтируемых или сносимых домов. но ну, а тут пустышка. Прораб заявил, что никакой русский у него на объекте не трудился. Маша помолчала. «Думаю, он врет». Очень даже трудился. Только в черную и зарабатывал налом, с которого не платил налогов ни прораб, ни сам русский. Только я не знаю, как мне его прижать. — Что ж, — мрачно хмыкнул Андрей, — теперь у тебя есть что ему сказать. «Да — Да, — кивнула Маша, забыв, что видят ее только редкие прохожие на сумечной улице. — Что он покрывает возможного убийцу по крайней мере трех человек, один из которых — его приятель Дарстрат. — Ну, примерно и что за него, ежели что, возьмется Интерпол, и тогда одним штрафом за использование труда нелегального населения не отделаешься. Маша нащупала в заднем кармане джинсов плотный прямоугольник картона, карточку Збигнева, протянутую при знакомстве в кафе, чтобы иностранке было проще прочитать имя с фамилией. Фамилия Збигнева была действительно заковыристая, Брзев Шикскевич. Внизу — и адрес». Маша начала была набирать номер, но передумала. Она собиралась сообщить грустные новости и задать серьезные вопросы. Такие вопросы надо задавать лицом к лицу. Маша остановила такси и показала карточку водителю. Далеко ли? «Ася Брок», — кивнул седой таксист. «Это за пределами города». И прежде чем Маша успела испугаться, добавил. «Минут пятнадцать. Рядом с кемпингом Мемлинга». «Отлично! Довезете!» И, не дожидаясь ответа, села в машину. Таксист высадил ее ровнехонько через пятнадцать минут перед угловым домиком из белого кирпича, уродливым, но окруженным мини-газоном. Маша прошла по выложенной серой плиткой дорожке и позвонила в дверь. Ни шагов, ни оклика, ни звука. Она подождала еще чуть-чуть и решила, обойдя, постучать в окно. Чуть опасливо взглянула на соседский дом, столь же уродливый, но уже из кирпича коричневого, а ну как примут за воровку. У соседей горел свет, слышались детские голоса и звон приборов, там уже садились за ранний ужин. Маша зашла, осторожно ступая по газону за угол, где действительно имелось широкое окошко с парой горшков на подоконнике. Свет не горел, но в комнате еще не было темно. В ней царил сумрачный, последний перед полным угасанием дня, свет. Она уже занесла руку, чтобы постучать, как вдруг замерла, так и не коснувшись холодного стекла. По центру гостиной, между парой громоздких кожаных кресел и большим плоским экраном, на котором застыло на ярко-синем поле программное меню, висело тело прораба Збигнева, схожее с боксерской грушей. Потолки в доме оказались невысокие, а прораб был крупным мужчиной, и потому удавка казалась совсем коротенькой. Сбегнев висел к Маше спиной, но она могла видеть темные от прилипшей крови загривок под белобрысым ежиком волос. Маша сглотнула и почувствовала, как ногти впились в ладони. — Спокойно. «Надо позвонить в полицию», — прошептала она голосом, в котором должен был звучать сухой профессионализм, а звучал лишь ничем не прикрытый ужас. Она начала отступать задом и чуть не упала, наткнувшись на близкий соседний забор. «Соседи», — сказала себе она, — и побежала, поскальзываясь на влажной траве, к соседской двери. Тремя часами позже Маша вышла из полицейского участка. Она так устала, что уже не чувствовала голода. Голова была тяжелой, ноги подкашивались. Не оставалось сил даже дойти до железнодорожной станции. Маша растерянно огляделась по сторонам. Такси поблизости не наблюдалось. Кофе с сахаром или кока-кола. Вот что и нужно выпить, чтобы хоть чуть-чуть очухаться и донести себя до вокзала, а потом и до отеля в Брюсселе». Смутно помнились круглые доброжелательные лица соседей, которые открыли ей дверь, и как по мере того, как она пыталась с ними объясниться, и стаяли улыбки, и их сменило беспокойство, а потом и страх. Полиция приехала мгновенно. Машу отвезли в отделение, где она честно все рассказала с самого начала. Неудивительно, что маленький щуплый полицейский, фиксируя ее показания, выглядел абсолютно растерянным. История и самой Маши казалась абсурдом будто босховское полотно со множеством разнообразных странных персонажей и никакой логики, никакого ясного следа. Маша с тоской смотрела на горящие окна редких кафе. Люди заканчивали ужинать, смеялись, разговаривали, и ей чудилось, что она находится за много более толстым стеклом, как будто смотрит на них из-за зеркалья из другой эпохи. Она не могла себя заставить переступить порог какого-либо заведения и поесть. От одной мысли об этом перед глазами вставал чуть покачивающийся, словно на каком-то фантомном ветру, висельник. Висельник, с которым они только сегодня пили кофе совсем недалеко отсюда. Нет, пожалуй, кофе пить она тоже не будет. Маша еще раз огляделась. На остановке автобуса стоял автомат, продающий напитки, чипсы и шоколадки. Она вынула из кошелька мелочь и по одной забросила монетки в агрегат, уговорив себя на колу и какое-то печенье в шоколаде. Банка с грохотом выкатилась вниз, а печенье застряло. Плюнув на печенье, она открыла колу и, сделав несколько животворящих глотков, сплошные калории для придания сил, уточнила под уличным фонарем по карте, как ей двигаться к вокзалу свернула на узенькую улочку, потихоньку пошла вперед. Забавно говорила она себе, как в маленьких городках вечером становится пусто на улицах. Никакого тебе московского мельтешения, гудков машин, громких разговоров, обрывков музыки. Тишина, пение городских птиц. Где-то совсем недалеко плеск воды в канале. Маша остановилась, глотнула еще из банки и посмотрела на часы в мобильнике. А ведь еще даже нет одиннадцати. И тут она их услышала. Шаги. Какой-то припозднившийся житель Брюги возвращается в свой сказочный кирпичный домик с островерхой крышей. К своему камину и книжке, успокоила себя она, какому-нибудь Диккенсу. Маша улыбнулась. Уж больно уютная получилась картинка. После сегодняшнего дня ей самой не помешал бы Диккенс для успокоения нервов. маша вдруг ужасно захотелось побыстрее оказаться подальше от этого тишайше приветливого города, где за один день она насмотрелась такого, чего и в Москве не покажут. Она прибавила шагу, неизвестный за ее спиной тоже. Маша похолодела и тут же себя осадила. «Ну что за глупости? Кто там за тобой гонится? Да и что с тебя взять?» Что ты такого знаешь? Перестань трусить. Она попыталась идти размеренно и выровнять дыхание, но поняла, что не может, не способна себя контролировать. Слишком тяжелый выдался день. Пусть ее держат за идиотку, пусть! И, бросив в урну еще почти полную банку, Маша сорвалась с места и побежала. Она бежала по старой неровной кладке мостовой, мимо темных, ставших угрожающими в сумерках фасадов, И только волевым усилием держалась, чтобы не закричать. Но даже банальная «на помощь» по-французски вылетела у нее из головы. Кровь стучала в ушах. Адреналин гнал ее вперед, вперед, к свету, к людям, безопасности. В какой-то момент, завернув за угол, она заставила себя остановиться и прислушаться. Бешеные толчки крови в висках и перехваченное горло мешали сосредоточиться. Она выдохнула... Ей показалось, что шаги стихли. И только Маша сказала себе, видишь, дурочка, тебе все померещилось, как она услышала их снова, тяжелые, уверенные, как шаги командора. Она всхлипнула от накрывшего ее совершенно необъяснимого ужаса. к каналу!» — приказала себе Маша. «Там туристы, прогулочные катера и поздно закрывающиеся рестораны». И вновь побежала. В воздухе повеяло сыростью. На узкую улочку с воды вползал туман. Перед глазами у Маши поплыли красные пятна. Заколола в боку, но она не оглядывалась по сторонам и больше не рисковала остановиться, чтобы прислушаться. Она была уверена, убийца идет за ней. «Он не потеряется в лабиринте улиц. Он торопится доделать свое дело». Что-то она знает, что-то, заслуживающее смерти, хоть и сама еще не понимает, что. Наконец она выбежала на канал и, повертев головой, как испуганная птица, чуть не застонала. Она ошиблась направлением и оказалась на самой окраине города. Здесь не было ни поздних трактиров, ни корабликов, только темная, холодная мартовская вода только сумрачные фасады домов, почти сливающиеся с небом, только скользкие камни мостовой, на которых так легко оступиться и упасть в этом вязком тумане, и тогда уж точно ее ничто не сможет спасти. Вдруг чуть левее она увидела лестницу, ведущую к самой воде, ступени, схожие с теми гранитными, что спускались к Неве где-то далеко, в городе, который казался сейчас несуществующим, спрятаться. Ей надо спрятаться, как той Машеньке из страшноватой детской сказки, которую укрыла бережком речка с кисельными берегами. Не бежать больше в неясном направлении, попытаться отдышаться, понять, что делать дальше. Ступеньки оказались не гранитными, а деревянными и переходили в понтон, нечто вроде пристани для частной лодки. Только лодки не было, а сверху с набережной свешивала свои грустные ветви плакучая ива. Маша забралась за занавес из веток, села на корточки, обхватив колени руками, и околотила. Голые зимние ветки не могли служить прикрытием, ветер чуть шевелил их, отчего они глухо и тоскливо постукивали. Совсем рядом легонько шлепала о столбы понтона темная вода. Туман тут внизу вставал во весь рост. Промозглый, он медленно, как призрак канала, поднимался вверх, чтобы просочиться по всему городу. Маша, дрожа, ждала, как из него появится темная фигура ее преследователя и напрягала ухо, чтобы уловить сквозь плеск воды и стук веток звук приближающихся шагов. И услышала, кто-то вышел на набережную и остановился. Закуривает, оглядывается по сторонам, чтобы понять, в какую сторону она побежала. Маша замерла, догадается ли он подойти к ступеням. Неизвестный сделал еще несколько шагов, ей показалось, он встал рядом с деревом и всматривается в темноту внизу. Ужас вязкий, как туман, настиг ее. Ей захотелось исчезнуть, самой броситься в воду канала, только чтобы не длить этот кошмар. — Встань, — сказала она себе, — хватит прятаться тут, как испуганное дитя. Если это убийца, то он все равно убьет тебя. Он сегодня убил уже двоих, и это были сильные мужчины. С тобой ему ничего не стоит справиться, но это последнее унижение, оно твое, не его. Вставай, пусть он не застанет тебя, скорчившийся в животном страхе, когда от тебя не остается уже ничего человеческого. Она облизнула губы и, опершись рукой о влажную, покрытую мхом стену, начала подниматься, как вдруг услышала звук приближающегося автомобиля и голубоватый ее отблеск проблескового маячка — Маша в два шага преодолела несколько ступеней вверх и бросилась под колеса машины. «Полиция!» — было написано на двери автомобиля с крутящимся беззвучным маячком, патрулирующего тихий квартал. Машина резко затормозила, в ней сидели двое молодых полицейских, юноша и девушка, похожие в одинаково синей форме на близнецов. Девушка выбежала к Маше, взяла ее под руку, что-то произнесла на фламандском. Маша сглотнула, улыбнулась неживой улыбкой. «Туристка», — произнесла она бледными холодными губами по-английски, — «потерялась. Вы не подскажете, где здесь вокзал, чтобы доехать до Брюсселя?»